Да брось ты это мясо. Закажи салат из кальмаров. Хорошо. Салат из кальмаров. Опять ничего? А сейчас в чем дело? Так, вот этого-то я как раз и боялся. Боялся чего? Мы ведь еще, по-моему, не заказывали кальмаров. Да, но мы заказывали креветки. Я боюсь, что конфигуратор разбирается в классах объектов. Ну что ж, придется открывать консервы. Видишь ли, видишь ли, когда я купил конфигуратор, то подумал, что нам больше не придется беспокоиться о еде. Дело в том, что... Как? Консервов нет? Консервов нет. Значит, нам скоро предстоит умирать голодной смерти. Мясо мы уже получить не можем. Блюда из морских обитателей для нас заказаны. Ну, конечно, можно поднапрячь фантазию... Это все дня натрия. Погоди, погоди, погоди, погоди. Погоди, надо заставить действовать этот самый принцип наслаждения. Раз эта машина обрела почти человеческие черты, у нее должны быть способности и к самообучению. Я думаю, мы сможем научить ее испытывать наслаждение от многократного производства одной и той же вещи, а именно элементов системы управления. Ну, Может, стоит и попробовать. Не стоит откладывать дело. О, если бы ты знала, насколько прелестны повторения. О, эти повторения наслаждения. Разве может что-нибудь заменить? эстетическое наслаждение от производства таких шедевров, как элементы системы управления. А этот трепет бесконечного производства одних и тех же предметов снова и снова – одни и те же детали, все из того же материала, производимые с одной и той же скоростью. О, это экстаз. Сколь гармонично такое поведение соответствует облику и способностям машины. Ведь повторение гораздо ближе к энтропии, которая с механической точки зрения само совершенство. Ура! <свят> <свят> <свят> Еще одна деталь. Ну, а теперь продли наслаждение. О, машина! Даю задание. Еще одна деталь. Ничего. В чем дело, Арнольд? Она просто решила попробовать повторение ради того, чтобы определить, не лишает ли себя чего-нибудь, не испытав его. Я думаю, что конфигуратору повторение не понравилось. Машина, которая не любит повторение. Но это как-то не по-человечески. Как раз наоборот. Это слишком по-человечески. Я есть хочу. Ну, давай закажем. Давай закажем цыпленка, жареного «Птицу она еще не производила». Ну, то, «Тогда уж заказывай индейку, она больше разумна». Индейку мы съели. А что будем делать дальше? Давно нужно было поужинать. Мне пришла в голову одна мысль. Что ты собираешься делать? Я собираюсь дать этой штуке одну последнюю команду. Какую? Эй, ты, старая калоша, Даю команду, воспроизведи себя. <связывая> <связывая> Ура! Это спасение! Она воспроизвела еще один конфигуратор. Быстро, закажи еще один элемент управления, новому. Даю команду, элемент управления. Классно. Ну вот, и все в порядке. Это не только спасение. Я обеспечил нам состояние. Мы наделаем этих конфигураторов, а они наделают нам бриллиантов и всего прочего такого. Давай, давай, давай попробуем. Как это сделает второй? Даю команду. Бриллиант. Ура! Ура! Ура! Поздравляю! Поздрав... Ты только представь себе, какие перспективы перед нами открываются! Ты только посмотри на этот камень, который произвел второй конфигуратор. Это же чудо! Представляю, сколько нам за него дадут на земле! Погоди, погоди, смотри, еще один конфигуратор. А, они начали воспроизводиться сами. Отлично! Закажи-ка третьему бриллиант в сто каратов. Даю команду. Бриллиант в сто каратов. <связывая> Ничего не понимаю. Еще один конфигуратор. Четвертый. Ведь мы же заказывали бриллиант. А -а -а. Их теперь не остановить. Это все проклятый принцип наслаждения. Понятно. Ну что ж, придется выбросить их из корабля. Нам пора. Убираться отсюда. Не грусти. У нас есть маленький драгоценный камушек. Маленький, но настоящий. Передача из цикла «В мире фантастики» окончена. Вы слушали радиопостановку «Космические компаньоны» по мотивам рассказов Роберта Шекли «Призрак 5» и «Необходимые вещи». В ней были заняты артисты Всеволод Кузнецов, Геннадий Богачев, Михаил Данилов и Вадим Ермолаев. Передача подготовлена творческим объединением «Созвездие» Ленинградского радио.